Глава седьмая. Поле милосердия. Вновь в о д р у з и в на голову шлем, король Иоанн II скочил в седло, и за ним ехал верхом один лишь маршал Одригем в простом металлическом подшлемнике. Чему нацеплять на себя воинские доспехи, раз никакой опасности не предвидится? Одригем был не из тех, кто любит ни к месту похваляться своей воинской доблестью. Я ж е ли королю угодно было надеть шлем, увенчанный короной, дабы присутствовать при том, как ч е т ы р е м людям отсекут голову? Что ж, его дело. Все остальные, начиная с самого знатного сеньора и кончая последним лучником, отправятся к месту казни пешком. Таково было решение короля, ибо он мог часами самолично разрабатывать порядок какой-нибудь церемонии. в плоть до деталей, обожал вносить новшества в мелочи, вместо того, чтобы все проходило по старинным кутюмам. От того, что приказ плохо поняли и в спешке отослали лишнюю повозку, их осталось всего три. Вслед за повозками шли г и о м Да нет, никакой он не гием и вовсе не кош. Я все спутал. г и о м л а к о ш действительно существовал. Но так звали королевского слугу при опочивальне, ну что-то вроде Лакоша, может быть Лагош, Легош, Латанш, Лапланш. Не уверен даже, что его звали г и о м Впрочем, это не так уж важно. Итак. Вслед за повозками шествовал королевский смотритель и новоявленный палач мучнисто белый, как р е п а пролежавший всю зиму в подвале физиономий, тощенький, как мне передавали, и отнюдь не похожий на злодея, повинного в четырех смертоубийствах. А за ними поспешал капуцин и по обыкновению всех капуцинов все время теребил верви из к о н о п л и Коим они перепоясывают себе чресла. С непокрытой головой и связанными за спиной руками вышли из донжона осужденные на казнь. Первым шагал граф де Аркур в белом своем плаще, разодранном королем вместе с рубашкой. Видны были его плечи, розоватая поросячья кожа и жирная грудь. В углу двора наспех. Вострили на точильном камне топоры. Никто не глядел на осужденных, никто не осмеливался на них глядеть. Кто уставился на плиты, которыми был вымощен двор, кто пристально рассматривал стену замка, да и кто бы осмелился в присутствии самого короля бросить дружеский или хотя бы только сочувственный взгляд на этих четырех, идущих на смерть, даже те, что стояли в заднем ряду. И те упорно не поднимали глаз, боясь, что сосед потом скажет, что он мол видел на лице такого-то. Большинство в глубине души порицали короля, но одно дело в душе, а другое открыто показать это. Многие из них были связаны с графом де Аркуром давней дружбой, охотились вместе, состязались на копьях, трапезничали за его столом, славившимся своим обилием. Сейчас ни один, казалось, ничего этого не помнил. Крыши замка и апрельские облака ч неотвратимо притягивали к себе их взоры. До того притягивали, что когда Жан де Аркур обвел присутствующих заплывшими жиром глазами под тяжелыми складками век, он не обнаружил ни одного лица, коему мог бы хоть взглядом поведать горе свое, даже брату. особенно родному брату. Ну, конечно, к о л и старшего брата толстяка не будет на свете, кому передаст король все его титулы и все его добро? На первую повозку взгромоздили того, кто пока еще был графом де Аркуром. И взгромоздили не без труда. Шуткали, полтора квинтала да еще руки связаны. Понадобилось. Четверка стражников, чтобы подтолкнуть его к повозке, погрузить на нее. На дно повозки была брошена х а п к а соломы, и тут же стояла п л а х а Когда наконец Жан де Аркур весь растерзанный очутился в повозке, он повернулся к королю, как бы желая ему что-то сказать, королю застывшему точно статуя в седле, королю в кольчуге, в стальном шлеме с золотой короной. Королю праведному судье, который всем своим видом желал показать, что всякая живая душа в королевстве подлежит его власти, и что самый знатный, самый богатый сеньор любой провинции в мгновение ока может стать ничем, будь на то его м о н а р ш а я воля. И де Аркур промолчал. с и р а де г р а в и л я подсадили на вторую повозку. А на третью вместе вскарабкались м а б и е д а Менмар и Кален д у б л е л ь Тот самый стольник, что поднял на короля свой кинжал. И этот Дублей, казалось, говорил всем и каждому: «Вспомни убийство Карла Испанского, вспомни х а р ч е в н ю свинья Танкопряха». Ибо все толпившиеся здесь во дворе понимали, что только месть подвигла Иоанна II на эту быструю и грозную расправу. Во всяком случае, если это и не относилось к графу Даркуру, то было бесспорно в отношении трех остальных. Карат ь людей, которых всенародно простили, дабы действовать так, надо суметь вновь разжечь свою злобу. К тому же слишком явно все это, разумеется, заслуживало бы отповеди папы и отповеди самой суровой, не будь папа столь слабым. На короля н а в а р с к о г о грубо подтащили кокошку дон Жона, да бы он мог насладиться разыгравшимся во дворе зрелищем. г и о м тот, который вовсе не лакош, повернулся к маршалу де а д р и г е м у все мол готово. Маршал повернулся к королю, к все мол готово. Король взмахнул рукой, и к о р т е ж двинулся. Во главе шествия отряд лучников. В железных шлемах и кожаных рубахах под латами они шагали грузно, с трудом переставляя тяжелые поножи. За ними сердито хмурясь маршал верхом на коне. За ним снова лучники и, наконец, три повозки. А замыкали шествие королевский смотритель, тощенький палач и грязенький н капуцин. А позади король, как в л и т о й на своем боевом коне и по обе его стороны личная охрана, а за ним еще д л и н н е й ш а е п р о ц е с с я с е н ь о р о в кто в шапочке, кто в охотничей ь шапке, кто в плаще подбитом мехом, а кто просто в коротеньком плаще. Город затих, словно вымер. Руанцы сочли благоразумным подчиниться королевскому приказу и не высовывали носа из дома. Зато к окнам из толстого зеленоватого стекла выпуклого, как донышки бутылок, лепились головы, глаза осторожно следили за происходящим через узенькую щелочку при открытых окон, р а з д е л а н н ы х свинцовыми о б о б я м и на мелкие квадратики. Не верило с ь им, что вот в этой повозке везут на казнь графа Даркура, е того самого графа, с которым они не раз сталкивались на улицах. Еще н о ч е утром любовались его роскошным выездом. Однако узнавали его по толщине. Да, это он. Он, я же вам говорю, что он. Зато насчет короля чей шлем доходил чуть ли не до окон второго этажа сомнений не было. Его у з н а в а л и с первого взгляда. Ведь несколько лет он был их герцогом. Это он, смотри, сам король. их бы не так прошиб страх, даже если бы под забралом они увидели череп мертвеца. Они, руанцы, роптали, тряслись от ужаса, но роптали, ибо граф де Аркур всегда вступался за них, и они от души его любили. Поэтому-то и шел в руанских домах шепот: нет, это неправый суд, это он в нас метит. п о вошки подпрыгивали. на дорожных колдобинах Солома выскальзывала из-под ног осужденных, они с трудом удерживали равновесие. Мне рассказывали потом, что Жан де Аркур всю дорогу стоял, закинув вверх голову, и волосы его падали на шею, вернее, на жирные складки шеи. О чем мог думать такой человек, как он, которого везут на казнь? Он неотрывно Смотрит на небо словно струившиеся между коньками к р ы ш м н о ж е с т в о раз я задавался вопросом, о чем могут думать осужденные на смерть люди последние оставшиеся минуты жизни. Карил ли граф Даркур себя за то, что не умел достаточно насладиться красотой, бывшей у него всегда перед глазами, той, что дает нам Господь в неизреченной милости своей, или, возможно, Думал о том, что нам вкушать все эти блага мешают какие-нибудь пустяки. Еще накануне, к примеру, он спорил о налогах и податях, а быть может, твердил себе, что попался в ловушку по собственной глупости. Ведь предупреждал же его дядя Годфруа, предупреждал: немедленно уезжайте отсюда. Он Годфруа де Аркур сразу почуял ловушку. Этот Пир! В Средне постную неделю что-то ч е р е с щур смахивает на западню. Если бы только д я д и н гонец предупредил его хоть минутой раньше. Если бы Робер де Ларис не торчал тут на нижних ступеньках лестницы. Если бы, если бы, если бы. Так или иначе, это его в и н а это не вина судьбы. Достаточно было уклониться от пиршества, устроенного дофином. Достаточно было не выискивать нелепых причин, чтобы оправдать свое ч р е в о у г о д и е Уеду сразу после пира. В конце концов, не все ли равно? Видите ли, Аршамбо, с п л о ь рядом великие беды обрушиваются на людей вот так, из з а с у щ и х пустяков. из за ошибочных суждений или неправильного решения, п р и н я т о г о в обстоятельствах, казалось бы, самых незначительных, когда просто поддаешься природным своим склонностям, допустишь ошибку в выборе, самой мельчайшую ошибку, и вот она твоя погибель. Ах, как бы хотелось им всем получить возможность не совершать того, что они совершили. пойти иной, а не той страшной дорогой, куда они свернули по недоразумению. Вот Жан де Аркур отталкивает Рабера до Лариса, кричит ему прощайте, месье, скакивает на своего огромного коня и уже все дальнейшее идет совсем иначе, чем могло бы пойти. Он снова видит своего дядю, свой замок, свою жену и д е в я т е р ы х своих детей. И до конца жизни не перестает хвалить себя за то, что сумел вовремя улизнуть от короля, вернее, от королевской злой расправы. Если только, если только судьба не отметила нынешний день роковой своей метой, и торопясь без оглядки домой он не раскроил бы себе череп, наткнувшись в лесу на сук. Как распознать, проникнуть в предначертание Всевышнего? И не надо все-таки забывать, что это неправедное судилище заставило забыть то, что граф де Аркур действительно участвовал в заговоре против французской короны, но день этот не был роковым для Иоанна II, и Бог приберег для Франции другие беды. Орудием ко их стал все тот же король. к а р т е ж достиг уже склона ведущего к веселице, но вдруг остановился на полдороги на огромной площади, окруженной низенькими домишками. На этой площади каждую осень устраивали конскую ярмарку и называлась она Поле Милосердия. Да-да, именно так и называлась. Вооруженные солдаты выстроились по правую и левую сторону дороги, идущей через площадь, оставив между собой свободное пространство длиною в три копья. Король, по-прежнему восседал на коне, держась на самой середине площади на расстоянии брошенного камня от плахи, которую скатили с первой повозки и теперь искали для нее место поровнее. Маршал Одри Гемс л е з с лошади и смешался со свитой, над которой торчали головы братьев Артуа. Интересно, о чем д у м а л а э т а парочка? Ведь старший брат был главным виновником готовящейся казни. О, они вообще ни о чем не думали, д р о ж а й ш и й мой кузен и Оан, д р о ж а й ш и й мой кузен и Оан. Королевская свита выстроилась полукругом. Люди и с косы поглядывали на л у и д е Аркура, когда с повозки стаскивали его старшего брата, но младший даже и бровью не повел. Бесконечно долго шли приготовления казни на этой ярмарочной площади, где должен был свершиться наспех с в а р г а н е н н ы й приговор. И ко всем окошкам домишек, окружавших площадь, припали лица, посверкивали глаза. д о ф и н герцог н о р м а н д с к и й повесив голову, увенчанную расшитой жемчугом шапочкой, топтался на месте рядом со своим родным дядей герцогом о р л и а н с к и м т о делал шаг вперед, тот ступал, словно надеясь прогнать терзавшую его тоску. И тут внезапно... Раздался громовой голос толстика графа д а р к у р а обращавшегося именно к нему, к Дофину и маршалу Адригему. Ваше высочество герцог и вы любезный маршал, ради Господа Бога умолите короля выслушать меня. Я сумею выпросить у него п р о щ е н и е и расскажу ему о многом, что послужит на пользу не только ему, но и государству. Всякий, кто слышал этот крик, долго еще будет помнить прорвавшиеся в этом голосе и предсмертное томление и проклятие. Движимые одним и тем же чувством, Дофин и м а р ш а л подошли к королю, хотя он должен был и сам слышать голос осужденного столь же ясно. Они чуть не касались стремян его коня. Государь, отец мой Христом Богом, молю вас выслушайте его. Да, да, си, разрешите ему высказаться. Вы же от этого выиграете, настаивал маршал. Но Иоанн Второй был жалкий подражатель. В рыцарских потехах он подражал своему деду Карлу Валуа, а то и самому легендарному королю Артуру. Кто-то ему сказал, что Филипп красивый, решив наказать преступника, оставался до конца непреклонным. Вот и сейчас он подражал, думал, что подражает железному королю. Но Филипп красивый, надевал шлем лишь в тех случаях, когда в том случалась надобность, и он не осуждал на п р а в о и налево первого подвернувшегося под руку, не выносил смертных приговоров лишь потому, что его грызла еще не утихшая ненависть. Повелите избавиться от предателей! повторил Иоанн Второй через прорезь шлеме. Ах, каким он надо полагать чувствовал себя великим, каким должен был чувствовать себя всемогущим. Французское королевство навеки в е ч н о запомнит его непреклонную волю, а он как раз упускал прекрасный случай подумать хоть минуту. Что ж, приступайте к исповеди, сказал тогда граф де Аркур, повернувшись к грязненькому капуцину. Но король крикнул: "Предателям не дано право исповедоваться". Вот здесь он никому не подражал, здесь он был первооткрывателем. Он приравнивал преступление. н у какое в сущности преступление? Преступление в том, что тебя заподозрили. Преступление, что ты говорил дурно о короле, и королю передали твои слова. Ну ладно, допустим, оскорбление величества, которое король приравнял к ереси или расколу. Ибо Иоанн II был помазанником Божьим, не так ли? Ты помазанный на веки вечные. Он, видимо, считал себя живым воплощением Божьим, судившим, куда направить человеческую душу после смерти. Вот за это тоже святой Отец, на мой взгляд, должен был бы сурово отчитать его. Одному только стольнику, добавил король, ткнув пальцем в сторону колена Дублея. л Как узнать, что творится в голове человека, ежели голова эта дырявая, наподобие сыра? Откуда это различие? Почему король разрешил исповедоваться одному лишь стольнику, поднявшему на него нож? До сих пор еще свидетели, обсуждая между собой те страшные часы и вспоминая это королевское чудачество, недоуменно пожимают плечами. Быть может? Пожелал он установить своего рода степень вины в зависимости от феодальной иерархии и подчеркнуть, что простой стольник, совершивший преступление, менее виновен, чем рыцарь. А может быть, потому, что нож, нацеленный на его грудь, заставил короля забыть, что дублей тоже находится в числе убийц Карла Испанского в равной мере, как Менмар ы и Гравиль. м а н м а р с у х о щ е в ы й Верзилы, старался в ы с в о б о д и т ь руки и спут, и з б е ш е н н й злобой оглядывал присутствующих. Гравиль, который не мог осенить себя крестным знаменем, не скрываясь читал молитвы. И ежели Господь не отвергнет его п о к а я н и е то услышит его и без посредничества капуцинов. А капуцин, который уже окончательно не понимал, зачем же его сюда п р и в о л о Кли? радостно вцепился в единственную предоставленную ему душу и быстро зашептал на ухо колену Дублею л л а т и н с к о й молитвы. Королевский смотритель подтолкнул графа де а р к у р а к п л а х е Опуститесь на колени, м е с и е Толстяк рухнул, как сраженный дубиной бык, и заерзал коленками по земле, очевидно попав на острый гравий. Подойдя за его спиной, смотритель неожиданно быстрым жестом завязал ему глаза, отняв у несчастного возможность видеть хотя бы узловатый срез деревянной плахи, последнее в этом мире, что еще было перед его взором. О правде говоря, завязать глаза следовало бы лучше всем прочим, дабы избавить их от этого зрелища, что последовало за сим. Королевский смотритель. Странно все-таки, что я никак не могу вспомнить его имени, ведь я его самого множество раз видел при короле, и как сейчас представляю себе его физиономию: высокий, здоровый, малый, с густой черной бородой. Так вот, он взял обеими руками голову осужденного, как берут неодушевленный предмет, и уложил ее поудобнее на плаху. Да еще успел откинуть в сторону длинные волосы граф, а обнажив шею. А граф Даркур все е р з а л коленями по гравию. А ну руби, скомандовал королевский смотритель. Тут он увидел, да и все увидели тоже, как палач весь дрожит с головы до ног. Он все время, словно взвешивал тяжелый топор, перекладывая его из правой руки в левую. Тот отступал от п л а х и то п р и д в и г а л с я к ней вплотную, выискивая наиболее удобную позицию для размаха. Его пробирал страх. Ох, насколько уверенно он орудовал кинжалом, набросившись на намеченную жертву в темном углу. Но действовать такому злодею топором, да еще на глазах короля и всех этих сеньоров и всех этих солдат! п р о с и д е в в темнице несколько долгих месяцев, он видно не особенно рассчитывал на крепость своих мускулов. Пусть даже в надежде придать будущему плачу побольше сил, ему с к о р м и л и котелок жирного супа и поднесли кубок вина. И потом на него не надели глухой капюшон с прорезями для глаз, как это делается обычно, только потому, что нигде не нашли такого капюшона. Отныне всем будет известно, что он был палачом, преступник, да еще палач. Любой будет с ужасом сторониться его. Впрочем, кто знает, что творилось в голове этого самого Бетрува, который покупал себе свободу ценой того же самого деяния, что привело его в темницу. Он видел чужую голову, которую должен был отсечь на том самом месте. Где через неделю другую л е ж а л о бы его с о б с т в е н н о е если бы король не пожаловал в Руан? Возможно, у этого закоренелого злодея было больше милосердия, больше благорасположения к ближнему, теснее была с ним душевная связь, чем у короля Франции. Руби, скомандовал королевский смотритель. б е т р у ф поднял топор. но не прямо над головой, как положено настоящему палачу, а как-то в кривь, так рубит дровосек дерево, и потом, не размахнувшись, опустил топор, доверившись его тяжести. Удар получился неудачный. А ведь есть на свете палачи, которые рубят голову с первого раза, мигом вам ее о т т я п а ю т Но только не этот, нет, не этот. Однако надо полагать, граф а д е Аркура все-таки оглушил этот удар, так как он перестал е р з а т ь на коленях, но он остался жить. Удар смягчила прослойка жира, о б л о ж и в ш а я его шею. Приходилось начинать все сначала. Получилось еще более неудачно на сей раз. Металлическое лезвие отсекло лишь кусок шеи, из широкой раны фонтаном брызнула кровь. И присутствовавшие увидели плотный слой желтого сала, развороченного на загривке. Теперь б е т р у ф возился с топором, застрявшим в деревянной плахе, ему никак не удавалось его вытащить. По лицу его ручья висел пот. Смотритель повернулся к королю с виноватым видом, как бы желая сказать, что он мол здесь н и причем. б е т р у ф совсем растерялся. не слышал советов, которые давали ему стражники. Он снова ударил. казалось, что лезвие топора вошло в кусок масла. Еще раз, еще. Сплахи струилась кровь, брызгала из-под топора, усеивала алыми пятнами разодранный королевской рукой плащ. Зрители отворачивались, многих мутило, на лице д о ф и н а застыло выражение ужаса и гнева. Он с силой жал кулаки и от этого усилия Правая его рука полила в е л а Луи Даркур, мертвенно бледный, из последних сил держался в первых рядах зрителей и глядел, как словно быка на бойне добивали его брата. Маршал Одригем отошел в сторону, чтобы случайно не попасть ногой в ручеек крови, подбиравшийся к нему сквозь гравий. Наконец шестого удара! Массивная голова графа де Аркура отлетела от туловища и все в той же черной повязке скатилось с плахи. Король даже не пошевелился в седле. Сквозь прорезь в металлическом забрале он без малейшей тени замешательства, отвращения, без внутренней неловкости смотрел прямо перед собой на кровавое месиво, бывшее еще недавно шеей между могучими плечами. И на отрубленную окровавленную голову, валявшуюся в липкой луже, если что и промелькнуло на его лице схваченным металлическим забралом, так это что-то, скорее всего, походило на улыбку. Оглушительно п р о г р о х о т а в железом повалился на землю сомлевший лучник. Только тогда король соизволил отвести от казненного глаза недолго. Оставаться такому неженке в королевской страже? Перене Лебюфль поднял лучника за ворот рубахи, надетой под латами, и с размаху закатил ему пощечину. Но этот неженка, хлопнувшийся в обморок, оказал собравшимся услугу. Все как-то встряхнулись, послышалось даже хихиканье. Трое стражников с меньшим количеством и не обойтись бы. Оттащили в сторону тело казненного. По суху тащите, по суху, крикнул им королевский смотритель. Не забудьте, Аршамбов, вся одежда казненных по праву переходила к нему. Довольно того уж, что она разорвана, а если ее к тому же еще и перепачкают, толку тогда от нее никакого. И без того сужденных наказнь было на два человека меньше. Поэтому-то он всячески наставлял в з м о к ш е г о от пота, тяжело дышавшего п а л а ч а давал ему советы, как будто перед ним находился выбившийся из сил борец. п о д ы в а й топор прямо над головой и не вздумай глядеть на топор, а гляди куда бьешь. м е т ь с я как раз по самой середине шеи и сразу б а ц И Еще ему пришлось расстелить солому вокруг п л а х и чтобы просушить. напоённую кровью землю и завязать глаза Сиру де Гравилю д о б р о м у норманцу тоже в теле поставить его на колени, окунув лицом в кровавое месиво, руби удар, но это уж просто чудо Бертрув перерубил шею, голова скатилась с п л а х и тело рухнуло на бок на пыльную землю хлынул лалый поток люди облегченно вздохнули Еще минута, о не бросились бы поздравлять п а л а ч а а он тупо озирался вокруг, видимо, сам не понимая, как это ему удалось совершить такой подвиг. Наступила очередь Колчиногого Верзилы м ё б ю э д е м е н м а р а который с вызовом глядел на короля. Всем известно, всем известно, крикнул он, но перед ним вырос бородач королевский смотритель. И накинул ему на голову повязку, заглушившую слова, так никто и не дослышал, что он хотел крикнуть. Маршал о д р и г е м отступил еще на несколько шагов, потому что кровь снова подбиралась к его сапогам. Руби! Взмах топора и снова дело обошлось всего лишь одним ударом. Тело Демен Мара оттащили назад, туда, где уже валялись двое о безглавленных. Кисти рук мертвецам завязали, чтобы легче было схватить их за руки и за ноги, раскачать и раз два швырнуть в первую попавшуюся повозку, которая доставит т р у п ы к в и с е л и ц е где их подвесят рядом с уже п о л у и с т л е в ш и м и скелетами, т а м их и разденут до нога. Королевский смотритель махнул рукой: "Подберите, мол, и головы". Бетрув стоял, опершись на рукоятку топора, и старался дышаться. У него л о м и л о поясницу, он уже ни на что не годился. п о ж а л у й еще немного, и зрители прониклись бы к нему больше й жалостью, чем к его жертвам. О, он себе помилование честно заработал, и если до конца дней его будут мучить дурные сны, и он будет просыпаться от собственного крика... то мы с вами этому вряд ли так уж удивимся. Колену Дублелю отважному стольнику, хоть он и получил отпущение грехов, не стоялось на месте. Он даже попытался в ы с в о б о д и т ь с я из толкавших его к плахе рук стражников. Он хотел сам подойти к ней, но вовремя накинутая на лицо повязка избавила его от нелепых и бессмысленных жестов, обычных для осужденного. Однако никто не смог п р е д у с м о т р е т ь того, что д у б л е л ь в самую неподходящую минуту поднимет голову, и что б е р т р у ф т у т у ж о н и впрямь, был невиноват, р а с к р о и т ему череп. Но вот еще удар, на сей раз все кончено. Ох, и будет о чем порассказать руанцам, которые припали к о к н а м до м и ш е к окружавших площадь. И рассказы их с быстротой ветра разлетятся из города в город и дойдут до самых глухих уголков герцогства. И отовсюду будут стекаться на место казни охотники поглазеть на эту площадь вдосталь напитавшуюся человеческой кровушкой. И никто не поверит, что в жилых всего четырех человек бежит столько крови и на земле остается такой широкий после нее круг. Король Иоанн смотрел на своих приближенных с каким-то странным чувством удовлетворения. Ужас, который в эту минуту он внушал даже самым верным своим слугам, казалось, был приятен ему. Он гордился собой. Но особенно пристально вглядывался он в лицо старшего своего сына. Вот, смотрите, мой мальчик, как ведут себя государи. Но кто осмелился бы ему сказать? Что зря он уступил своей мстительной н а т у р е и его тоже этот день привел на перепутье. Выбирай дорогу налево или дорогу направо, и он вступил на худшую из двух, совсем так, как и граф Даркур вступил на нижнюю ступеньку лестницы дон Жона после шести лет неудачного царствования. В беспрестанных смутах, трудностях и поражениях он сумел дать своей стране, которую только того и ждала, наглядный урок не н а в и с т и насилия. Через полгода он окончательно вступит на путь подлинных бедствий, а вместе с ним вступит и вся Франция.